Глава десятая. Присаживайтесь, юноша. Адвокат Арбузов Иван Игнатьевич величественным жестом указал Роману на гостевое кожаное кресло, стоящее в паре метров от его огромного двухтумбового стола. Роман послушно сел, огляделся. Кабинет был просторным, богато обставленным. Пахло кофе и дорогим табаком. Может, Арбузов курил трубку или сигары? Или ничего не курил, и это пахло специальным освежителем. Роману тут было не место. В пропотевшей траурной рубашке он пару часов назад похоронил свою мать. И в пыльных ботинках. С кладбища он шел пешком. А он и не напрашивался. Он бы и еще блуждал по городу, слушая его шум и ощущая себя частью городской суеты. Все же лучше, чем сидеть в тишине квартиры. Домой идти он не мог. Было тошно. От всего. От того, какой строгой и чужой показалась ему мать в чужом странном платье и старушечьем платочке. От того, что на ее похороны никто не пришел, хотя он кому-то звонил. По списку из ее записной книжки. Дальние родственники, знакомые, сокрушенно охоле, приносили соболезнования и не пришли. И поминки для одного себя он устраивать не стал. Хотя деньги были у него с собой. И он загадал, что если кто-то придет проститься с матерью, Он пригласит всех в кафе, в любое, что попадется на пути. Никто не пришел и не приехал. Было гадко, и он пошел ходить по городу. И ходил бы и еще, да позвонил Арбузов. Пригласил к себе для разговора и попросил не задерживаться. Рома взял такси и приехал, и сидел теперь, стесняясь собственного запаха пота и пыльных ботинок. «Сразу хочу вас порадовать, Роман Игоревич, что дело о смерти вашей матери закрыто». Проговорил адвокат и принялся тут же нянчить кожаную папку. «Закрыто?» — неприятно изумился Рома. «Но почему же, ее же...» «Убили?» Арбузов скептически скривил губастый рот, глянул на него с сожалением и проговорил. «Может и так, но под подозрение попадаете только вы». «Вы хотите и дальше быть подозреваемым в деле о смерти вашей матери?» «Нет, но...» «Вот и славно. Отсек сразу Арбузов». «Так что с этой стороны проблем не будет». Рома через минуту равнодушно пожал плечами. И ему снова захотелось на улицу, в толпу, чтобы его толкали локтями, оглушали смехом, чтобы не дали забыть, что жизнь продолжается. «Но есть еще одно «но», юноша» и надменный взгляд адвоката сделался ледяным. «Ответьте мне, где вы провели ночь с минувшего воскресенья на понедельник? Только без вранья. Я адвокат, не следователь». «Я?» Тут же вспомнился поздний ужин на ледяном ветру под ресторанным полосатым балдахином, суетливый алчный валик, знавший его отца и угадавший по фотографии Шелестова. Потом вспомнились проститутки, приставшие к нему на проспекте. Безлюдный словно вымерший двор, где проживал официант, и его кухня, где в лужах крови лежали убитые Валик и его девушка. А вот как он потом бежал через три ступеньки вниз по лестнице, помнилось плохо, и как по двору метался, пытаясь скрыться, тоже смутно помнил. Вой полицейской сирены запомнил и собственный страх. А в остальном я их не убивал, пробормотал он, глядя прямо в надменные глаза адвоката. «Врать смысла не было. Если Арбузов задал вопрос, значит, он что-то знает. Точнее, знает все. Или почти все». «Это хорошо», — удовлетворенно улыбнулся Арбузов. «Что хорошо? Что не убивал?» — Роман криво ухмыльнулся. «Что мы с вами, Роман Игоревич, понимаем друг друга с полуслова, и мне не придется долго вам объяснять, в какой вы, мягко говоря, жопе?» «Почему? Почему снова я?» — возмутился Роман. «А кто?» Адвокат развалился в собственном кожаном кресле. Ленивым жестом распахнул какую-то деревянную шкатулку, приткнувшуюся к настольной лампе. Достал оттуда громадную сигару. Табаком все же пахло настоящим, и принялся разминать ее в пальцах. Потом достал специальное приспособление, отрезал кончик сигары, сунул ее в рот. Она превосходно улеглась между его толстыми губами, поднес огонь зажигалки, закурил. «Вы являетесь в ресторан, где прежде никогда не были, но был частым гостем ваш пропавший без вести отец», — проговорил задумчиво Арбузов после трех затяжек. о чем чём-то говорите с официантом, показывайте ему какое-то фото». Потом попадаете в объектив камеры наружного наблюдения за квартал от дома этого парня. И что характерно, почти в то же самое время, когда наступила смерть этого несчастного. «Я его не убивал», — повторил с нажимом Роман. Ему вдруг захотелось выпить. Много. Крепко. Чтобы замутилось сознание. Чтобы не было нужды думать обо всем. Помянуть мать. Заодно отца и этого алчного парня, убитого по непонятной причине. Рухнуть потом мордой в стол и забыться. И чтобы потом, очнувшись, забыть обо всем. Особенно о том, что говорил с Дианкой, и просто мается похмельем. А кто его убил? А заодно и его девушку, с которой он собирался прекрасно провести остаток вечера. «Я не знаю». Роман пожал плечами. Когда я вошел в квартиру, они уже были мертвы. «Так вы и в квартиру вошли?» Неподдельно изумился адвокат и пристроил осторожным движением сигару на громадную пепельницу. «Зачем, Роман Игоревич? Зачем вы туда пошли?» Он собирался мне что-то рассказать. «Что?» «Что-то о моем отце». «О вашем отце?» Последовало очередное изумление, но не такое убедительное. «Но зачем? Что вы хотели узнать? Ваш отец пропал без вести пять лет назад и...» «Вот именно!» — огрызнулся Рома. «Пять лет назад, и никто ничего не знает, все шито-крыто!» Мать знала. Знала и молчала. Губы адвоката, яркие и толстые, скривились. Знала и пять лет молчала? Почему? Потому что боялась, видимо. А как только открыла рот, ее сразу и... и убили. Горло подкатил жесткий комок. Вспомнилось незнакомое лицо матери в странном старушечьем платочке. Плотно сжатые синие губы, запавшие глазницы. От той симпатичной жизнерадостной женщины, которой она была при жизни отца, не осталось и следа. Теперь вообще следа не осталось, все под землей. Вспомнились ее гневные слова, которые он случайно подслушал. Кому она звонила? С какого телефона? Где этот телефон? Он всю квартиру облазил, не нашел, и полиция не нашла тоже. Ладно. Адвокат снова потянулся за сигарой, попыхтел ею, выпуская ароматный дым в его сторону. «Понимаю, вами двигало... нечто. Но что мог знать какой-то официантишка? Что он мог знать?» «Видимо, что-то знал, раз его убили сразу после разговора со мной». «Это понятно», — резко оборвал его адвокат. «Как и понятно, что вы снова под подозрением, и на сей раз, если вас зацепят, выкрутиться не удастся. Даже я буду бессилен». «Двойное убийство — это...» «Но я не убивал!» — заорал Роман, вскакивая. Ему сделалось тесно в удобном кресле, душно от запаха табака, мерзко оттягивающейся на его шее невидимой петли, в которую кто-то настойчиво сует его голову. «Попробуйте доказать это в полиции». Голос адвоката сделался сухим и трескучим, как треск поленьев в костре. Он осторожно затушил сигару, достал из ящика стола пузатую бутылку с янтарной жидкостью налил себе на два пальца в толстостенный стакан роману не предложил хотя он бы теперь выпил с удовольствием адвокат не предложил начал медленно цедить алкоголь поглядывая на него со странной неприязнью записи с камеры взяли. вопрос вашего задержания вопрос времени Произнес он после продолжительной паузы, в течение которой медленно надирался. «К тому же, по моим сведениям, вас видели во дворе. Кто-то из соседей описал вас, как вы выбегали из подъезда. И что скажете?» Роман пожал плечами. Петля на его шее затягивалась все туже. «Я не знаю. Я не знаю, что надо делать в данной ситуации». «И соображений никаких нет?» Холодно улыбнулся Арбузов. «Наверное, мне надо бежать. Или спрятаться понадежнее, пока не разрулится все». Роман глянул на окно, за которым палило солнце. С тоской вспомнил о своих мечтах — сорваться с Дианкой куда-нибудь и провести неделю-другую в какой-нибудь глуши, где их никто бы не доставал. Что вышло? Ничего толкового. «Сорваться придется, но только ему одному. Она его теперь ненавидит. Да он и не знает, куда ее увезли. Увезли, чтобы спрятать от него. Все как-то...» «Это разумно, юноша?» Неожиданно похвалил адвокат. Снова влез в свой стол, порылся в ящике, достал пухлый конверт, протянул ему. «Вот, здесь все, что вам необходимо на первое время». «Что здесь?» Он взял конверт в руки, но заглядывать не спешил. «Документы. Новые документы на другое имя. Это поможет вам какое-то время продержаться, пока, как вы изволили выразиться, все не разрулится». Арбузов вздохнул с неубедительной грустью. «Деньги. Ключи от дома, где станете жить. Адрес. Ключи от машины. Вы ведь водите машину, юноша». Он кивнул. «Машину он водил с десяти лет. Отец учил. Только прав у него не было. Он сказал Арбузову. Тот царственным жестом ткнул пальцем в сторону конверта в руках Романа. «Все там есть. Паспорт, водительское удостоверение, даже и НН, и пенсионное. Все. И вы теперь не ростовский Роман Игоревич, а Игнатов Александр Сергеевич». Возраст вам пришлось прибавить на пару лет и отметку в паспорте поставить о службе в армии, чтобы, не дай бог, вас не задержали сотрудники военкомата. Сейчас частенько случается, что отлавливают уклонистов». «А он бы сходил и послужил», — вдруг подумал Роман. «И даже с радостью, подальше от всего этого». «И вы, конечно, понимаете, кому всем этим обязаны». Арбузов снова указал на конверт. «Да». Роман кивнул, мысленно проклиная своего благодетеля. «Чем больше тот ему помогал, тем больше он запутывался». «Он найдет вас, юноша. Вы поезжайте. И сидите по возможности тихо. Не высовывайтесь. Не рискуйте. Не звоните никому». Адвокат выразительно глянул. «Особенно вашей девушке. Она может все испортить». «Она?» «Нет, он уже все, что мог, испортил. И звонить ей он не станет, потому что она не станет с ним говорить. Все кончено. Звучит мелодраматично, но это так». «Вот и славно», — безошибочно угадал адвокат его мысли. «Все, ступайте, я вас больше не задерживаю». Рома встал и пошел к двери. «Кстати, машина на стоянке». «Щелкните сигнализацией, она даст о себе знать». «Уж не в защите, что смогли», — пробубнил Арбузов ему в спину. Рома вышел из кабинета. Прошел прохладным вестибюлем, где на ресепшн томилась глазастая красотка с безупречным, будто из мрамора, бледным лицом. Она ему дежурно улыбнулась и пожелала хорошего дня. Рома кивнул и вышел на улицу. Прошел на стоянку, нажал на сигналку. В дальнем углу моргнул фарами серый потрепанный внедорожник. Он подошел ближе, обошел его по кругу. Заглянул в багажник, запаска, набор инструментов, аптечка, огнетушитель. Влез внутрь. В салоне было душно, чисто. Пахло автомобильной косметикой. Под козырьком он нашел карту, где жирной точкой был обведен поселок, куда ему надо было поехать. Завел машину. Тут же автоматически включился навигатор и запросил маршрут. Рома быстро ввел нужное направление и через минуту уехал со стоянки. Арбузов с бокалом отменного виски, который не просто обожал, а боготворил, внимательно наблюдал, как парень сдает задом, потом пробирается в тесном ряду автомобилей. Стоянка принадлежала не только адвокатской конторе, но и еще двум офисам, расположенным через дорогу. Вздохнул габаритным огням, моргнувшим напоследок, и вернулся к своему столу. Минуты две меланхолично рассматривал горку пепла в пепельнице, потом нехотя потянулся к телефону. «Это я», — мягко представился он, когда ему ответили. «И что?» «Все под контролем, все идет по плану». «И где он сейчас?» «Уехал». Адвокат алчно облизнулся. Ядовито улыбнулся. Как и договаривались, я все сделал. Где он будет, знаю только я. И... вы. Дело за вами. В смысле? Жду оплаты счета, дорогой мой. Арбузов, с сожалением посмотрел на пузатую бутылку, в которой виски оставалось меньше половины. Второй такой у него не было. Он ждал посылку из-за границы только в конце недели. Это раздражало. И должник раздражал тоже, потому что не оплатил счет ни вчера, ни сегодня с утра, и сейчас что-то медлил и мямлил. «Простите, не расслышал?» Притворился глухим арбузов, потому что ответа не было. «Что вы сказали про платеж?» «Сейчас переведу», — последовал ответ, прозвучавший как угроза. «И это... Не смей на меня давить, понял?» Это может быть опасно даже для тебя».